Litnet и издательская платформа Руграм представляют Мария Голобокова «Драконьи жребий» Юг и Север читает Мария Куликова Пролог Всегда знала, что гордость и импульсивность однажды меня погубят. Дрожащая маменька не уставала пелить меня за излишнюю робость. называла молодушной и трусливой, подливала в чашку терпения, которая стоила бы сравнить с ванной целые ведра. Я стоически выдерживала любые нападки, напоминала себе, как люблю маму и насколько благодарна ей, но никакого понимания уже не хватало. Какая же сцена вырисовывалась перед титрами киноленты под названием «Сбежавшая неблагодарная дочь». Богом забытая железнодорожная станция — это раз. Очутилась я здесь по дурацкому стечению обстоятельств и дурацкой же ошибки. Налички нет, карта неизвестна где, а заряда на телефоне — жалких пять процентов. Пришлось ехать с зайцем, бегать от контролёров в надежде, что пронесёт. Не пронесло, ещё мягко сказано — Потому что электрички останавливали здесь три раза в день, если верить расписанию, и все в первой половине дня. Кукуват на задворках Вселенной — так себе досуг. Но иного не предвиделось следующие двенадцать часов. За прошедшие шесть я успела не только проголодаться, но и полуспокоиться. Почти развалившийся чемодан два. Собирая его в попыхах. Я не слишком заботилась о молнии, дергала со всей дури, а хлипкая ручка и до этого держалась на соплях. Какие там вещи внутри можно только гадать. В спешке бросала все подряд. Не удивлюсь, если прихватила лампу с прикроватной тумбочки или горшок с кактусом. Впрочем, хорошее все-таки было. Пачка сигарет пряталась глубоко внутри рюкзака, чтобы не запалили. А зажигалка еще щелкала. Да щелкай же ты дура такая. Три. Это то, что в руках телефон с огромным списком контактов. Пусть и на последнем издыхании. Звони не хочу. Да хоть напиши. Но беда в том, что я не хочу. Ведь придется просить выручить, спасти. Друзья, конечно, ринутся на помощь. И как же от этого тошно? От себя тошно. Я уже не понимала, куда рвалась и спешила. Четыре. Думала доеду до бабушки. С улыбкой вывела ей, как соскучилась, как хочу помочь с огородом, попариться в банке, покупаться в речке. Но врала бы про отгул, про сорвавшуюся практику. А что глаза такие опухшие? Так это аллергии, бабушка. Она треклятая такая, а вовсе не слезы. Ни с кем я не ругалась. И ведь не соврала бы, потому что с мамой и правда не ругалась. Просто нечаянно услышала телефонный разговор. Уж лучше бы задержалась после учебы или согласилась пойти в бар с девчонками, чем в очередной раз слышать, как хвалится всеми детьми, кроме меня. Сейчас, успокоившись, я понимала, насколько это глупая причина для резкого побега и тихой истерике. Но тогда, наверное, это стало последней каплей в чёртовой ванне терпения. Пятым неприятным фактором можно назвать странного типа, что перелез на меня с другого конца ряда сидений: потертая кожаная куртка, глубокий капюшон толстовки, дранные джинсы, нервные дерганья ногой. Или бы ему тоже не повезло, как и мне, либо думать о другом варианте не хотелось. Что он пялится именно на меня, чувствовала кожей. Чужое внимание всегда впивалось россыпью мелких игл, и как бы не хотелось списать это на излишнюю умничательность или тревожность, в таком я еще ни раза не ошибалась. Телефон в руках внезапно ожил. И на экране вы светилась мамина фотография. Не звонок, просто сообщение. Отвечать не хотелось, но если не сделать этого сейчас, она же обязательно поднимет на уши всех вокруг и не миновать потом бесконечных обвинений и упреков. Изнутри вырвался истеричный смешок. Мама написала только чтобы выяснить, почему я не предупредила ее, что буду ночевать не дома. Нет, уходя, надо было всё-таки посильнее хлопнуть дверью, чтобы аж косяк треснул. Вынув сигарету из пачки, я заозиралась. С одной стороны, курить в помещении некрасиво, но выходить и тащить разваливающийся чемодан с собой не обязательно. Всё равно не жалко, если странный тип украдёт вещи. С другой, смотрителя на станции нет. И кто мне помешает? Пылыхнула молния. От порыва ветра задребезжали окна в деревянных рамках, державшиеся чудом не иначе. Я вздохнула, убрала телефон в сумку и все-таки решила выйти на улицу. Свежий воздух не помешает. Да и вдруг подозрительный парень по несчастливому стечению обстоятельств окажется незаядлым тусовщиком с отсутствием моральных устоев, а ярым противником табачных изделий. «Начнёт ещё гундосить, мол, какого хрена в помещении?» Я вздрогнула вновь, когда заметила этого типа ещё секунду назад сидевшего далеко-далеко прямо перед собой. «Огоньку?» — белозуба оскалился он. «Ишь, как понтуется, что зубы у него красивые, все ровные, уж не винирали часом. Волосы рыжие, чуть влажные, прилипшие к колбу». Глаза какие-то странные, неестественно синие, яркие. Линза что ли? И откуда он такой весь из себя модный? Из какого клуба сбежал, да еще в такую глушь? Хотя какие здесь клубы, скорее деревенская дискотека. Может наркоман? А тут закладки? А я небось мешаю искать. Вот зажигалка. Пробормотала я и пихнула ему. Только она не с первого раза. Нет, я тебе предлагаю. Улыбнулся он. Огоньку. На кончике его пальца заплескалось синее пламя. Ха, даже если он крутой фокусник, подкат все равно так себе. Это было последним, о чем я успела подумать, прежде чем в глазах потемнело.